читает Дмитрий Шапурко. Вячеслав Панов. Страшнее, чем зомби. Предисловие. Страшное оружие массового поражения, которое создали ученые, вырвалось из лаборатории. Вирус заражает людей и превращает их в ужасного вида каннибалов. Выжившие прозвали их зомби. Но это не единственная проблема, с которой столкнулись выжившие. Начало. И ночь, вступив в свои права, окутав тьмой бойцов в дозоре, среди опасностей, которые рождает мгла идут солдаты, отвагой полны их души и их взоры. Владимир закрыл блокнот. Не идет у него сегодня стихоплетство Он поднял глаза к небу. Август. Ночи стали холоднее. А звёзды на небе стали ярче. Владимир осмотрелся. Среди деревьев мелькали тени, но это нормально. Где-то он слышал выражение, что тьма рождает страхи. Тени мелькают, но звуков нет совсем. Видимо, всплохи пламени на стене крепости и рождают эти тени. Владимир не первый раз в дозоре, и, конечно, он не один. Вон на траве лежит Лёха и грызёт соломинку. Он полгода назад курить бросил. Вот и тащит в рот всякие палочки, травинки, соломинки. Говорит, что ему так легче переламывать свою вредную привычку. Владимир написал эти строчки стихов еще днем и никак не мог придумать продолжение. Схиоплёство это его хобби, о котором он не особо распространялся, стеснялся. Владимир махнул рукой Лёхе, и они начали движение по своему участку ответственности. Он был старшим в их дуэте. Вообще обычно за стеной крепости ходят потрое, но сегодня Валерка заболел. Он пришел на развод караула, но начальник ночной смены сразу заметил его бледность и капли пота на лбу. У него была высокая температура и явная слабость. Короче, Михалыч, наш начальник караула, отправил его в казарму через домик доктора. Вот Владимир и Алексей и топают вдвоем, оглядываясь по сторонам. Лёха вооружен автоматом Калашникова, вещь надежная, калибром 5.45. Автомат доказал свою эффективность еще в советские времена на территории Афганистана, да и потом на территории многих и многих государств. Владимир нёс ВСС, или как он сам называл свое оружие, "интерезочка". Он любил свое оружие. Да и как не любить? В пределах 300 метров точность стрельбы идеальная. ВСС Владимира был оснащен штатным ПСО и коробчатыми магазинами на 20 патронов. Патрон, конечно, использовался специальный, но пока дефицита патронов не предвидится. Дозорные вышли на открытую площадку рядом с башней, на которой были размещены две пулеметные точки, одна на высоте 30 метров, другая на 50. Если бы не эти пулеметы, два года назад их крепость могла быть уничтожена. Тогда зомби атаковали крепость перед самым восходом солнца. Их было не больше двух с половиной сотен, но тогда на их стороне был эффект внезапности. Жаркая битва тогда была. Патронов сожгли просто вагон и маленькую тележку. Владимир тогда был на стене и отлично бил зомбаков, ловя их в оптику прицела ВСС. Повезло, что тогда именно дозорные подняли тревогу. Хотя двое из трех дозорных тогда погибли, приняв бой. Зомби атаковали стремительно, и несмотря на огонь из автоматов дозорных смяли. После того боя решено было возвести еще и внешний периметр. Не такой надежный, как основная стена крепости, которая была сложена из толстых бетонных блоков, кирпича и бревен. Внешний периметр представлял собой забор из листов профнастила, сетки-рабицы и колючей проволоки. Вообще зомбаков, атаковавших тогда крепость, нельзя называть зомби. Это не восставшие мертвецы, это зараженные люди. Но так проще. Зомби, они и есть зомби. Их появление на нашей любимой планете произошло не в один день. Надо сказать, что каких только легенд и слухов не ходит вокруг появления зомбаков. И то, что это начало судного дня, и то, что в этом виноват безумный психиатр, который провел ритуал и призвал демонов. Но Владимир помнил, с чего все начиналось. А началось всё с того, что из Афганистана были выведены войска Заокянской армии. Талибы, организация запрещена на территории Российской Федерации, которые больше ничего не боялись, бросились на захват страны. Хотя Владимир был уверен, что и присутствие армии могущественного государства им не мешало наращивать свои силы, талибы очень быстро захватили страну. Афганцы, возможно, даже и не сильно сопротивлялись приходу к власти исламских террористов. Талибы состояли преимущественно из пуштунов, которых в Афганистане большинство. Конечно, там были таджики, узбеки, были и те, кто не поддерживал талибов, но их сил, естественно, было недостаточно для противостояния пуштунам. Владимиру тогда было всего 16, но он интересовался вопросами политики и международной безопасности. Он еще тогда был уверен, что ничем хорошим это не закончится. Когда-то пришли к власти, вооружившись, начали устанавливать свои порядки. Тогда в Европу ринулись беженцы. Гостеприимный Европейский союз начал прием угнетенных граждан. Наши политиканы тогда заигрывали с новой афганской властью, надеясь договориться с ними. Наивные дураки. Беженцы из захваченных стран ехали не только в Европу, но и в Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, а уже оттуда проникли к нам. Они везли не только свои пожитки, но и свой менталитет, свои обычаи, обиды и ненависть. Владимир тогда понимал, что среди вроде мирных беженцев были и радикально настроенные исламисты. Потом талибы объединились с организациями исламского государства Аль-Каида, исламское движение Узбекистана, организации, запрещенные на территории Российской Федерации и многими другими организациями такого толка. Первые предвестники надвигающейся катастрофы стали взрывы домов в нашей стране, в Германии, в Польше, в Бельгии, на юге Франции, взрыв метро в Лондоне, расстрелы людей в торговых центрах Вашингтона, Нью-Йорка, Орландо. Тогда еще на что-то надеялись, хотя уже было понятно, что это начало большой войны. Но случилось все гораздо страшнее да вместе с исламским государством смогли выкрасть и увезти в Афганистан ученых вирусологов. Там их заставили, а может и подкупили, и они начали разработку оружия массового поражения. Когда военному альянсу, в котором состояли ведущие мировые державы, кроме нашей страны, узнали о замыслах террористов, они решили, что нужно решать вопрос радикально. Вычислив местонахождение лаборатории в горах Афганистана, Они нанесли ракетный удар. И вот это стало началом новой эпохи человечества. Дело в том, что экспериментальные образцы оружия уже были во всех странах мира благодаря беженцам. Лаборатория была уничтожена, но оружие вырвалось в мир. Сам Афганистан стал зараженной территорией в течение буквально месяца. Владимир не знал, ошибка это в ученых или так и задумывалась. Но вирус, который создали в Афганистане, начал менять людей. Зараженные становились безумными от ярости и злости. Они бросались на других людей и били их ногами, руками, палками, рвали зубами и поедали. За это их прозвали зомби. Их физические возможности стали гораздо выше. Они стали сильнее, быстрее и долго не чувствовали абсолютно никакой усталости. Но их интеллектуальные возможности снижались. В природе должен быть баланс. Зомби, например, не могли додуматься использовать огнестрельное оружие. Они теряли возможность говорить и только рычали и кричали, но тем не менее охотились они чаще в небольших стаях. Вот тогда в мире и сработала страшная бомба, приготовленная террористами. Смертники, имевшие при себе новый вирус, заразили себя им, и по всему миру прокатилась волна заражения, и в первую очередь в крупных городах. Попытки сдержать и уничтожить зомби не увенчались успехом. Тогда какой-то идиот решил, что наше спасение это ядерные удары по Афганистану, некоторым крупным городам, захваченными зараженными. Это привело к появлению больших зараженных радиации территорий. Ну, это полбеды. Вирус, возможно, под действием радиации или еще черт знает чего мутировал, и теперь зомби начали эволюционировать. Они начали сбиваться в огромные стаи, которые могли доходить до 500, а то и больше особей. Они начали использовать простейшие орудия труда: ножи, арматуру. У них появилась какая-то простейшая тактика действий. Мутации привели и к изменениям внешним. В самом начале они выглядели как обычные люди, с той лишь разницей, что помимо пропавшей речи, у них были залитые кровью белки глаз и полное отсутствие личной гигиены. Теперь они имели гнойные нарывы на коже, выпадающие в волосы и быстро отрастающие ногти. Ладно, хоть они ломались у них Но такой ужас был только у тех, которые попали под радиацию. Только вот эти эволюционировавшие зомби начали мигрировать и управлять зараженными, которые не попали под действие радиации. Вирус, конечно, не передавался по воздуху, но легко переходил от зараженного к здоровому через кровь и гной. Можно было даже заразиться от уже убитых зомби. Кстати говоря, убить их было проще, чем мертвецов из кино. Не обязательно было стрелять в голову. От пули они умирали, как и обычные люди. И вот эти зомби-каннибалы, зараженные и стали теперь общим врагом для всех людей. В это сложно поверить, но остатки человечества вовсе не объединились перед лицом опасности вымирания, а скорее наоборот. Объединившиеся исламские террористические группировки объявили всемирный халифат. Халифат это арабо-мусульманское государство, которое было создано пророком Мухаммадом в VII веке. А возглавляли его халифы, наследники. Впоследствии халифатам стали называть систему теократического исламского государства и продолжают войну с неверными. Корпорации, имеющие в своих владениях различные ресурсы, создали огромные крепости с работающими на них людьми, которые рискуют жизнями, пробираются на территории, с зараженными и тащат оттуда все, что можно и нельзя. Некоторые корпорации даже воюют за территорию. Человечество вообще сдалось довольно быстро. Кому было воевать и противостоять зараженным? мальчикам, которые больше заботились о своей внешности и проводили время в TikTok, а не без навигатора в трех соснах заблудиться могут? О добыче пищи или других необходимых ресурсов речи не шло. Они ничего не умели, чтобы выжить. Эпоха потребления родила беспомощных, не способных ни к чему мальчиков. Девочки, кстати, тоже умницы. Им же навязывали, что уметь делать ничего не нужно. Главное это внешность, определённые умения, и вот она любовница и содержанка без бед и проблем. Вот только она готовить не умеет, шить не умеет, вязать не умеет и вообще ничего не умеет. Вот так и разрушилась цивилизация потребителей и рукожопов. Теперь все изменилось. Выжили сильнейшие. Сильнейшие организовали новый мир. Например, наша крепость Независимая Мы полностью обеспечиваем себя всем необходимым. У нас есть свое небольшое войско, в которое входили и Владимир, и Алексей, и еще сотня бойцов. В свободное время от военных дел эти бойцы занимались земледелием, разными ремеслами. Мы даже обеспечивали крепость электричеством. Немного, но на освещение хватает. Также мы держим связь с крепостью меньших размеров, которая стоит на берегу реки. При необходимости можно объединить силы. И вот уже 150 вооруженных бойцов. Владимир дружил с Костей связистом. Эфир Эфирчаса слушают, и много чего можно узнать из новостей почти по всему миру. Леха посмотрел на наручные часы и, повернувшись к Владимиру, сказал: "Володь, через 10 минут смена". Новая задача. С рассветом мир вдруг обретает краски. Ночь отступила, отступила тьма. И выходя за стену без опаски, я радуюсь началу дня. Ночь в дозоре прошла спокойно. Днем можно немного расслабиться. Когда светит солнце, зомби редко бродят, им неприятен солнечный свет. Владимиру говорил один врач, что, возможно, у зомби что-то вроде болезни Гюнтера. Исламисты давно не заходили. Последний раз группировка радикалов из числа приезжих из Узбекистана пыталась прорвать оборону крепости год назад. Хороший тогда бой был. Владимир правда считал это не боем, а избиением. Узбеков было всего человек 30, на что они только надеялись. Но тогда в бой ввели молодых парней для боевого крещения. Двое парней из крепости тогда получили ранения. Из тридцати напавших погибли человек 20, остальные сдались и их отпустили на все четыре стороны. Пленные и рабы в крепости не нужны. Рабочие руки и так есть, а лишние рты кормить тут никто не будет, Лёха тогда говорил, что они примкнут к каким-нибудь другим исламистам и опять придут, что стоит их всех пустить в расход. Владимир после дозора поспал два часа и был бодрый и весел. До обеда можно отдыхать, а после часа дня ему нужно будет идти на свинарник. Там ему и Лёхе надо будет поработать. Зима не так далеко, и им предстоит работа по заготовке кизяка. Это отличное топливо и важная задача. Владимир это понимал. Работа не из легких. В большой сарай нужно ввозить на тележке навозы из свинарника, добавить опилки, стружку и мелкий древесный мусор. Потом все это дело накрыть листом жести и поставить на лист груз для прессовки. К холодам топливо готово. Отапливать нужно казарму, девичье общежитие, семейные домики Ремесленные цеха и помещения, а еще есть большое деревянное здание, в котором располагается детский сад и школа. Детей в крепости не больше 20 человек. Теперь взрослеют рано. Мальчишка в 15 уже принимает участие в дозоре. Мужчинам, у кого есть дети, ставят более сложные задачи. Например, сталкерить и добывать необходимые для крепости вещи и бензин. С бензином, правда, пока проблем нет. Месяц назад группа «Истомина» Стомина Добыли несколько бензовозов. Правда, для этого им пришлось уходить на несколько дней. Ближайшие районы уже пройдены вдоль и поперек. Все, что может пригодиться, стащили в крепость. Руководство крепости распределяет добычу и ресурсы. Владимир всегда гордился тем, что в их крепости работают все, и все получают в равных долях все, что необходимо. Это были не крепости корпораций олигархов, где люди трудились за еду и возможность жить за стенами только Владимир никак не мог понять, почему люди, имеющие оружие и численное превосходство, не могут убрать хозяев и жить как они. Владимир вышел на улицу с кружкой вкусного кофе, напиток дефицитный, который Владимир позволял себе не каждый день. У него осталось еще две упаковки молотого кофе. Группа сталкеров под командованием Сафронова привезли шесть коробок кофе. У большинства он уже кончился, а Владимир тянул Он сел на ступеньки казармы и отпил горячий напиток. Сейчас еще бы коньяка добавить, и совсем хорошо. Но Владимир не мог это сделать после обеда работать. Да и коньяк выдавали редко. Зато самогон был. Вообще, за появлением пьяным на работе было суровое наказание. Да и все понимали, что так нельзя. Поэтому наказание было на бумаге, а применялось всего несколько раз и очень давно. Из-за угла казармы выбежал Лёха подбежал к крыльцу и затараторил: "Володька, бросай свой кофе и быстрее пошли. Нас на узел связи Петр Сергеевич вызывает". Сергеевич был первым заместителем начальника крепостей Ермолова Виктора Павловича. Он просто так вызывать не станет. Владимир в несколько больших глотков допил обжигающий кофе и, оставив кружку на крыльце, двинулся вслед за Алексеем в здание узла связи. Там же находился и штаб в котором жили Петр Сергеевич и Ермолов с семьями. На самом деле Володя торопился не только из-за приказа Сергеевича, но и из-за возможности встретиться с Вероникой, дочка Ермолова. Красивая девчонка, которая Володи очень нравилась. При ней он всегда терялся и не мог заговорить с ней, отвечая на ее вопросы односложными фразами. Короче, вел себя как дурак и никак не мог совладать с собой. Вероника на это всегда улыбалась. Володя не раз ловил на себе ее взгляды и сам старался тайком любоваться девушкой. Ермолов, конечно, это все замечал, но никогда не препятствовал их общению, а иногда и способствовал этому. Как, например, на прошедшем празднике летнего солнцестояния специально посадил Веронику рядом с Владимиром и велел ему следить за тем, чтобы девушка как следует повеселилась. При этом он смеялся и усердно подмигивал Володе. Когда парни подошли к узлу связи, то увидели связиста Костю, который стоял возле крыльца и курил. Костя увидел Владимира и Алексея и махнул рукой в приветствие. Владимир и Лёха подошли, и Костик, бросив окурок в ведро, сказал: "Привет, парни. Нас уже ждут. Там и Сергеич, и Ермолов. Я сегодня радиоперехват провел. Ну, сейчас все узнаете". Втроем они вошли в здание. На первом этаже располагаются сам узел связи и штабной зал совещаний, на втором этаже жилой блок. Владимир был уверен, что сейчас они пойдут в зал совещаний, но Костя пошел в сторону лестницы, на второй этаж. Поднявшись, они сразу увидели Ермолова. Виктор Павлович стоял возле своей двери и перебирал бусины чёток. Увидев парней, он улыбнулся и сказал, открывая дверь: "Входите. Нам есть что обсудить". Войдя, Владимир заметил, что в прихожей стоят две пары армейских ботинок с высоким берцем. Похоже, у Ермолова были еще гости. Из кухни выглянула Вероника и улыбнувшись кивнула в знак приветствия. В большой комнате, помимо Петра Сергеевича, сидели командиры сталкерских групп Сафронов и Истомин. Лёха, Володя и Костя заняли свободные стулья, и Виктор Павлович начал говорить. Значит так, Сегодня утром Костя перехватил передачу из северного сектора о том, что в направлении юга запада из крепости военного альянса вылетела вертушка. В целом неудивительно, но вылетела она в район большого города. Как вы знаете, по нему был в своё время нанесен ядерный удар, и там сейчас, кроме зомби, никого больше не обитает. Развалины города пропитаны радиацией. Из передачи стало понятно, что на борту вертолета находится группа специального назначения и груз под маркировкой ZME20. Что это за хреновина, не ясно. Меньше часа назад из крепости на реке нам передали, что в районе бывшего поселка упал вертолет. И вот тут и началась беда в радиоэфире. Военный альянс северных начал сходить с ума. Они связались с представителями клана Куйра значение или перевод этого слова ястреб они не встали на сторону халифата но и не препятствуют ему как нам известно на их территории находится база террористов но речь не об этом их подрядили за определенную плату оружием и боеприпасами выдвигаться в район катастрофы и добыть загадочный груз им до района добираться дальше чем нам с учетом того что они поедут на транспортных средствах у нас все равно получается фора Во-первых, им передвигаться через лес или по дороге мимо разрушенных и занятых зомби деревень. Во-вторых, у них напряги с бензином, благодаря Истомину. Скорее всего, они отправятся пешком. Наша задача забрать груз раньше их. Это позволит нам торговаться с военным альянсом и выбить нам выгоду. Группа пойдёт сборная. Состав группы следующий. Командиром идет Пётр Сергеевич. С ним идут Владимир, Алексей и Константин. Истомин обеспечивает группу картами и прокладка маршрута. Сафронов обеспечивает группу снаряжением и всем необходимым. Сталкеры, вы свободны. Готовьте все необходимое для группы. Сафронов и Истомин поднялись со своих мест и отправились к двери. Как только за ними закрылась дверь, Ермолов сел в кресло и достал пачку сигарет. Несколько секунд он смотрел на нее, потом, видимо, решив, что дома курить не стоит, убрал ее в карман. Он обвел взглядом всех присутствующих и заговорил. Володь, Лёха, Костик, я знаю, что вы не сталкеры, но именно на вас я возлагаю свои надежды. Каждый из вас обладает необходимыми качествами и навыками. Вы молодые, с амбициями, но главное, вы способны на нестандартные решения. Район поселка мало исследован. Наши сталкеры ходили по окраинам, но в глубину не совались. Мы не знаем, где конкретно упал вертолет. Потому я вас и прошу сходить и найти груз. Лёха заерзал на стуле и от волнения прикусил губу. Костя сидел спокойно. Похоже, для него этот поход не стал новостью. Владимир, смотрящий до этого в пол, поднял взгляд на Ермолова и спросил: "Виктор Павлович, если надо, значит надо. Новичкам везет. Что это за груз?" Ермолов встал с кресла, подошел к открытому окну и достав пачку сигарет все таки закурил. Мы с Петром Сергеевичем считаем, что это обновленная версия специального средства. Дело в том, что когда началась Круговерть с заражениями и появлением зомби, города погибали один за другим. Тогда ученые ведущих корпораций, которые быстро сообразив, что происходит, начали создавать крепости, начали работать над возможностью массового уничтожения, а возможно, даже и лечения болезни которая превращала людей в зомби. Название этого средства Z. Медицин эксперимент 1.0. Как вы понимаете, тогда попытки эти провалились. Пару лет назад я случайно узнал, что эксперименты на этом поприще продолжаются. Мне это шепнул прилично встретить человек из Восточного военного альянса. Ну, помните, несколько лет назад я ездил на встречу с главами крупных альянсов и кланов. Тогда вынашивались планы о создании объединения и свободной зоны от зомби и халифата. Но это так и осталось планами. Короче, похоже, они создали лекарство или что-то подобное и решили переправить его. Вопрос только куда. Но с этим разберёмся. нам этот груз нужен для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Северные, как впрочем и клан Кура, давно пускают слюни на нашу свободную крепость и наши запасы. Ермолов замолчал. Встал Пётр Сергеевич и начал говорить. Парни, задача сложная. Маршрут до поселка я знаю и много раз ходил по нему, но опасности на нашем пути от этого меньше не станет. Выдвигаемся через час. Экипировку получите у Сафронова, я у Истомина заберу карты. Встречаемся у ворот через час. Инструктаж непосредственно перед выходом. Владимир и Алексей встали со стульев и вышли из комнаты. В прихожей, пока они бовались из кухни, выпорхнула Вероника. Она посмотрела на Володю. Ее голубые глаза были печальными. Крепость на реке. Когда, преодолев себя, ты начинаешь путь свой с перекрестка, не зная жалости, давя врага, взлетишь однажды в небо к звездам. Владимир и Алексей вернулись в казарму. На сборы не так много времени, и нужно взять все необходимое. В казарме было немного народу. Большая часть бойцов уже отправились на свои работы. Сашка сидел на своей кровати и бренчал какую-то мелодию на гитаре. Владимир подошел к своему шкафу и открыл его. В первую очередь нужна удобная и прочная обувь. В шкафу стояли армейские ботинки. Володя, когда получил эти ботинки от начальника вещевого склада, немного модернизировал их. Он пришил пластиковые пластины на задней части ботинок и прикрыл пластины шнуровку. Пластины использовал легкие, но прочные. Ему их изготовил Валерка в цеху переработки пластика. Там висел армейский пятнистый костюм с пластиковыми наколенниками и налокотниками. Защита легкая, но достаточно прочная и надежная. Это из запасов, добытых сталкерами, которые пригнали целый грузовик с обмундированием. На костюм еще разгрузочный жилет с большим количеством карманов и, конечно, рюкзак. Леха оделся примерно так же, только на голову повязал черную бандану с изображением человеческого черепа. Теперь им нужно получить оружие и идти к Сафронову. В оружейке проблем не возникло. Ермолов уже прислал посыльного и сообщил дежурному, чтобы он выдал нам штатное вооружение и по три комплекта боеприпасов. Обычно в дозор выдают по четыре полных магазина. Сегодня Владимир и Алексей получили по 12 магазинов. По четыре они вложили в карманы на жилетах, по одному пристегнули к оружию, а то, что осталось, уложили в рюкзаки. С этим парни отправились к Сафронову. Выйдя на улицу, Владимир осмотрелся. Крепость жила своей жизнью. Люди ходили по своим делам, и никому нет дела до двух вооруженных парней. Сафронов выдал паёк на двое суток по 4 гранаты РГД, по одной зажигалки, Еще выдал хорошие ножи и походные аптечки. В аптечки входили разные таблетки от отравления, от температуры и антибиотики. Еще в ней были обезболивающие уколы. Пока Лёха и Володя укладывали все полученное в рюкзаки, пришел Костя. Вооружен он был коротким автоматом АКСУ и двумя пистолетами ПМ. Володя пистолеты не любил. У Лёхи тоже был ПМ. Ну он его брал редко и сегодня тоже оставил в оружейной комнате. Выйдя от Сафронова, Костик попросил пять минут, чтобы покурить. Парни зашли в курилку и расселись на деревянных лавках. Костик прикурил и спросил: "Парни, готовы к подвигам?" Алексей взглянул на Костю и ответил: "Какие там подвиги? Мы самые дальние ходили за первый периметр за бревнами. А тут такой поход. И главное, Почему мы? Владимир рассматривал свой ВСС, лежащий на коленях. После слов Лёхи он поднял глаза и задумчиво сказал: "Мы молоды, сильны. у нас есть стимул вернуться. Сильный стимул. Я, например, хочу еще жениться и стать отцом". Лёха усмехнулся и спросил: уж не на Веронике Ермаловой ты хочешь жениться? Она очень красивая и хорошая, но захочет ли она за меня? Да и отец может не дать разрешения". Ей ведь еще 18 нет. Костик затянулся и выдыхая дым сказал: "Юрмолову повезло, считай, отец и мать и дочь выжили. Володь, а где твои родители? Ты вроде недалеко жил". В поселке я жил, в который мы и пойдем. Там и родители мои погибли и сестра, а я вот спастись смог. Почти год прожил в лесу с мужиком одним. Он весной умер, заболел. Как-нибудь покажу это место, там и могила его. Только идти надо за болото далеко. Потом вот сюда пришел. Тут тогда все только начиналось. Здесь тогда садоводническое товарищество было, а теперь вот крепость. Пошли уже. Володя загрустил, вспомнив о родителях и сестре. Мужика, который можно сказать, спас его в лесу, звал дядя Коля. Отличный дядька был. Охотник, рыбак, Костя бросил окурок в урну и подойдя к Володе сказал: Вот вернемся, обязательно покажешь то место и могилу. А сейчас вперед, к новым горизонтам. Лёха на слова Кости хмыкнул и побрел за парнями. У ворот уже стоял Петр Сергеевич. Он был одет в армейский камуфляж с рюкзаком и ручным пулеметом РПК. Сергеевич мужик здоровый, ему пулемет само оно. С ним стояли Ермолов и Вероника. Когда парни подошли, Сергеич начал инструктаж. Парни, слушайте внимательно. Приказы не обсуждаются. Движение к квадам. Я впереди, Володя сзади, Костя правый, Лёха левый. Во время движения никаких разговоров. Крутим головами на 360 градусов. При обнаружении опасности подаем команду: до речной крепости идти 6 км похоженой дороге. Но скажу вам, что опасности там полно. Зомби с учетом плотности леса могут там и днем таскаться. Террористы там, конечно, вряд ли окажутся, но тем не менее их исключать нельзя. Дальше идем без остановки. Темп ходьбы мой. Все ясно, бойцы. Бойцам было ясно. И говорить начал Ермолов. Парни, я уверен, что у вас все получится. Мой личный приказ, как начальника крепости и как простого человека. Берегите себя и сделайте все, чтобы вернуться. Ермолов на прощание обнял всех по очереди. Первый был Сергеич, потом Володя и остальные. Как только Ермолов отпустил из объятия Владимира, его прихватила за руку Вероника и отвела в сторону. Володька, ты молчи, ничего не говори. Просто знай, что я жду твоего возвращения. С этими словами она достала из сумки черную кепку армейского типа, которую все называли таблеткой, и одела на голову парня. Потом Вероника сняла со своей шеи серебряную цепочку, на которой висела серебряная подвеска в виде восьмиконечного калаврата, и вложила его в руку Володи. У девушки были глаза на мокром месте, и она, чмокнув Володю в щеку, подтолкнула его к группе. Володя повернулся в сторону ворот и увидел, что все, включая Ермолова, смотрят на него. Володя мгновенно покраснел и, опустив глаза, последовал за группой в открывшиеся ворота. Когда группа проходила от главных ворот до ворот первого периметра, Владимир надел подвеску, и группа встала в боевой порядок квада. При построении Костя глянул на Владимира и подмигнул. Выйдя за периметр", Сергеевич сказал. Группа сталкеров проходили по этой дороге меньше трех недель назад. Тогда тут было спокойно, но все равно смотрите по сторонам внимательно. Владимир смотрел по сторонам. Август очень интересный месяц. Лето заканчивается. На деревьях уже появились желтеющие листья. Трава вдоль лесной дороги пожухла, пожелтела, но все еще много зелени. Высоченные сосны, пятнистые березы, дубы, запах смешанного леса. Вроде крепость окружена лесом и болотами, но только двигаясь по этой дороге, запахи как будто другие, не такие, как в крепости. Лес завораживает не только запахами, но и звуками. Пройдя больше половины пути, Владимир слушал пение птиц, скрип деревьев на ветру. С левой стороны росли высокие папоротники, которые тоже уже начали желтеть. Владимир любовался ими. Отец очень давно говорил, что папоротник древнейшее растение на земле. Вот несколько папоротников качнулись, и Владимир почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Ветра почти не было. Появился устойчивый запах человеческих испражнений. Зомби штаны снимать не научились. В этот момент из зарослей папоротника выпрыгнул зараженный. ВСС был в руках Володи, и он не целясь выстрелил в грудь зараженного. Вместе с выстрелом Владимир крикнул: "Движение слева!" Стволы всех участников группы развернулись на заросли папоротника. Леха зараза просмотрел атаку. Эхо выстрела стихло. Зомби, получивший пулю в грудь, отлетел обратно в папоротнике. Сергейчик осторожно подойдя к зарослям, поднял длинную палку и раздвинув папоротники, посмотрел на зомби. Владимир и Лёха держали заросли под прицелом своего оружия. А Костю уперев прикладок АКСУ в плечо, водил стволом по сторонам. Зомби был один. Сергейч бросил палку в заросли и повернулся к парням. Володя, отлично, среагировал правильно. Лёха, еще раз прощелкаешь, я тебе ухо оторву. Зомби явно одиночка, шатун. Вон какой дохлый весь исцарапанный. Такие в лесу встречаются, бродят, мелких животных жрут. Иногда, когда почти всю стаю зараженных истребляют, остаются вот такие шатуны и бродят в поисках пищи. Всё, двигаемся дальше. Группа построилась в боевой порядок. Дальше дорога до самой крепости была спокойной. Когда до крепости осталось не больше трех сотен шагов, Сергеевич остановился и, подняв пулемет над головой, громко сказал: "Свои в гости к Георгию?" Володя крутил головой и не понимал, что происходит. Из-за дерева высоченной сосны вышел человек с автоматом. На нем был охотничий костюм. Тут же с другой стороны дороги открылся деревянный люк в неприметном холмике, засыпанном листвой и иглами сосен. Из-под земли вылезли два человека в армейских пятнистых костюмах. У одного был охотничий карабин с оптикой, у второго охотничье двуствольное ружье. Вышедший из за дерева откинул капюшон. Лицо доброе, с аккуратными пышными усами. Мужчина улыбнулся и шагнул к Сергеичу и сказал: "Старый, здорово!" Сергейч расплылся в ответной улыбке: "Георгий, братишка, рад, что лично нас встречаешь". Мужчины обнялись как старые друзья и пошли в сторону крепости. Володя, Лёха и Костя пошли за ними. Крепость на реке была меньше, чем дом Володи. Стены правда впечатлили, высотой не меньше пяти метров. Бойницы с расстоянием между ними два метра. Торчащая заточенная арматурой из стен, брёвна, битый кирпич, и щебень Все это залито бетоном. На стенах видны следы пуль. Пройдя через ворота, Владимир рассматривался по сторонам. Домики небольшие, но добротные. Народу тут меньше, конечно, но тоже все пределе. На стене дежурят часовые, несколько пулеметных точек. Вот что порадовало, так это наличие электричества. Володя посмотрел на провода и догадался: на реке установили мельницу, и она генерирует электричество. У Володи в крепости для этого используются ветряные мельницы и солнечные батареи. Только все равно электричество экономили. А тут к каждому дому провода тянутся. По левой стороне огород: картошка, морковка, свекла, капуста. За ними было длинное строение, похоже ферма. На грядках копошатся женщины и ребятня. Сергеич и Георгий остановились. Володя, Алексей и Костя подошли к ним, и Сергеич сказал: Парни, я с Георгием в его доме останусь. Вас разместят в соседях. Завтра выступаем с рассветом. Георгий, показывая на дом, у крыльца которого стояла молодая девушка, с длинными волосами, заплетенными в косу, сказал: Парни, хозяина дома зовут Павел Михайлович, а его внучку Варвара. Михалыч предупрежден и ждет вас. Парни повернулись в сторону нужного дома. Сергеевич придержал за руку Владимира и, дав Косте и Лёхе отойти на несколько шагов, тихо сказал: Часов девять вечера зайди к Георгию, поговорим. Володя кивнул и пошел в сторону указанного дома. Ночные визитеры! Наш новый мир, он изменился. Враги вокруг хотят наши дома, но с ними я готов сразиться за жизнь, за дом и за себя. Хозяин дома Павел Михайлович, старик с морщинистым лицом, седыми волосами и не по возрасту яркими голубыми глазами. Его внучка Варвара встретила парней у крыльца и провела в дом. Когда они наконец сняли с плеч рюкзаки, все вздохнули с облегчением. Стол Варвара накрыла быстро. Вареная картошка, салат из капусты и моркови, вареное мясо и яйца, и, конечно же, жареная рыба с луком. На реке и без рыбы такого просто не бывает. Девушка была разговорчивая и улыбчивая. А вот Михалыч за время, пока его внучка накрывала на стол, молчал и пыхтел трубкой. Табак, похоже, был чем-то ароматизирован, и пахло в доме приятно. Дед смотрел на парней взгляд пристальный и внимательный, когда девушка выкладывала столовые приборы и тарелки, Михалыч сказал: "Костя, если у тебя сигареты, то покурить можно на крыльце. Если запах твоих сигарет смешается с моим табаком, в доме будет сложно находиться Алексею, который курить не так давно бросил". Костя достав пачку сигарет из кармана, вышел. Владимир удивленно посмотрел на деда, а тот усмехнувшись сказал: "Если боги позволят, проживешь с мною и научишься замечать такие мелочи". "А почему боги?" "У тебя коловрат на шее, значит ты веришь во много богов. Я сам атеистом стал. Ладно, сейчас Костя придет и за стол". Костя вернулся быстро. Володя подумал, что Костику стало не по себе от такой наблюдательности деда. Михалыч достал из шкафа большую стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью, поставил на стол и сказал: "Парни, давайте выпьем за знакомство". Владимир от выпивки отказался, ему совсем не хотелось пить, да и скоро идти к Георгию на разговор. Костя и Алексей пропустили по стаканчику, но от добавки отказались. Парни покушали под щебетание Варвары. Она рассказывала о жизни речной крепости, как им было сложно искать строительные материалы, как они ловят рыбу, как мельница вырабатывает электричество. Костя буквально не сводил глаз девушки. Владимир глядя на него невольно улыбался. После еды девушка подала вкусный чай, а после ужина Костя вызвался помочь Варваре убрать со стола и помыть посуду. Леха сел на лавку и вытянул уставшие ноги. Михайлович, пожалев Алексея, набил трубку ароматным табаком и вышел на крыльцо. Владимиру захотелось попробовать разговорить неразговорчивого деда, и он отправился за ним. Павел Михайлович сидел на ступеньках крыльца. Володя посмотрел на старика и подметил, что несмотря на возраст, дед держал спину прямо, и это при его немаленьком росте. Михалыч, обернувшись на парня, подмигнул и сказал: "Ну, чего стоишь? мнешься, будто девку на танец стесняешься пригласить. Садись, давай". Володя сел рядом и спросил: "А вы давно тут в крепости?" "С самого основания. Я тут строил большую часть зданий. А Варвара она правда ваша внучка?" "Правда. Она дочка моего сына. Он один ее растил". Супруга умерла при родах, а он, вопреки слухам о полигамной натуре мужика, был однолюбом и больше не привел в дом женщину. Хотя, может и зря, когда вся эта круговерть началась, мы тут на рыбалке были. Сами мы из разбомбленного города. Тогда сразу стало ясно, что возвращаться нам в город нельзя. Там полно зараженных, Вот и решили остаться на реке. А потом еще эти умники из политики по городу удар ядерный нанесли. Долго мы тогда бродили по реке, искали таких же, как и мы. Даже и не вспомню, сколько дней. А когда нашли, сами не рады были. Попались нам трое мужиков, одуревших от пьянства. Они, как Варьку увидели, совсем у них кукушка улетела. Сам понимаешь, чего они от нушки хотели. Отец ее, сынок мой встал на защиту чести дочери, Из меня какой вояка. Меня с первого удара отправили на землю, а Ярослав, сын мой, был сильным мужиком. Короче, завалил он этих трех ублюдков. Да только один из них достал моего сына ножом. Умер он через несколько часов на руках у меня и у Варьки. А потом уж сюда пришли на эту туристическую базу. Ну и другие люди сюда стекаться начали. Так и организовали тут поселение, а потом и крепость. Володя слушал внимательно. Старик, рассказывая все это, никак не проявлял эмоций. Видно было, что уже отболело. Владимир, чтобы уйти от неприятной темы, спросил: "А исламисты часто беспокоят?" "Этих давно не видно. Мы далеко для них. И, думаю, не сильно им интересны. Им для своего халифата надо сначала крепости корпораций и военных альянсов уничтожить, а там, может, до нас и руки не дойдут. А зомби как? Вот, эти захажут часто. Буквально вчера блокпост перед мостом четверых подстрелял. От нас-то бывшего поселка всего с десятых километров. Вот они и бродят к нам. До вас они редко доходят. Дед усмехнулся, пыхнул трубкой и сказал: Я тебе, парень, так скажу. Зомби эти не так страшны. У них же мозги работают только в направлении жрачки, одни инстинкты, как у животных. Собака и то умнее. А ты сам откуда будешь? Я из того разрушенного поселка. — Ты, парень, явно не женат. Невеста есть? Володя немного смутился, но ответил. Есть. Вот вернусь, и женюсь. Ты, сынок, запомни таким, как ты и твои парни, исправлять ситуацию на нашей многострадальной планете. Вам детей рожать и воспитывать? Вы из за вертолета упавшего идете к зараженным в гости? Груз там серьезный, раз такие движения пошли. Ты уж послушай старика, вернись к своей невесте. А про Костю что мне можешь сказать? Владимир посмотрел на небо. Облака сгущались, и быстро наступали сумерки. Он вздохнул и ответил: Густик, хороший парень, серьезный. У нас в крепости он связист и много времени уделяет тренировкам и самообразованием занимается. Вижу я, как он на внучку смотрит. Да и ей он понравился. В этот момент раздались крики от стены и послышали звуки стрельбы. Володя вскочил на ноги. Михалыч не по возрасту резво поднялся и сказал: "Быстро, с оружием к стене. Стреляли на восточном секторе. Мать их за ногу! Там брод. По нему зомби уже пробовали ходить. Владимир Молнией метнулся в дом. Костя и Леха уже вооружились. Выскочив из дома, они увидели бегущих Георгия и Сергеича. Парни присоединились к ним. Сбежав по лестнице на стену, они увидели, что с двух пулеметов по зомби, пытающихся перейти реку в брод, стреляют часовые в пятнистых костюмах. Еще двое бойцов работали по врагу из автоматов. Володя поймал в оптику голову одного зомби и нажал на спуск. Голова разлетелась, как упавшая со стены тыква. Но атакующих зомби было не меньше пяти десятков. Сергей, Члёха, Костя и Георгий стреляли по зараженным, которые, преодолев брод, выходили из сектора обстрела пулеметов. Весь бой занял минут десять. Георгий, как только стрельба прекратилась и по берегу и в воде начали шарить лучи прожекторов, сказал: "Не нравится мне это". Ночные визитёры раньше забредали, но давно уже не ходили такими большими стаями. Надо спуститься и посмотреть, кто-то их организовал. Только в пылу боя я не заметил вожака. Спустившись со стены, Георгий Сергеевич подозвал Володю, и Пётр Сергеевич сказал: "Володя, отправь Костю и Лёху в дом, а сам идешь с нами". Владимир кивнул передал все парням и сменив магазин винтореза двинул за Георгием и Сергеевичем в стене правее на 5 метров, обнаружилась маленькая дверь. чтобы пройти через нее, нужно было сгибаться первым в нее нырнул один из бойцов крепости за ним Георгий потом Владимир и за ним Сергеевич у двери остался еще один боец в пятнистом армейском костюме выйдя за стену Владимир осмотрелся Открытое пространство, кусты и деревья вырублены, о чем говорят пни, которые не стали корчевать. Георгий смотрел по сторонам. Стоял противный запах. Буквально в двух метрах от Георгия лежал труп зараженного. Втроем они пошли осматривать трупы. Володя ногой переворачивает тех, что лежали лицами вниз. Несколько трупов плавали в воде. На другой стороне реки лежало не меньше десятка мертвых зомби. Сергеевич тихо обратился к Владимиру: У них вожак всегда ведет стаю в бой, а не посылает. Если они до последнего перли, значит, вожака мы грохнули одним из последних, иначе стая рассеялась бы. Смотри тех, что лежат тут под стеной. Он должен отличаться внешне. Володя не понимал, как он должен отличаться. Вон они лежат, воняют, как общественный сортир, рожи у всех побитые, царапины, грязь. Глаза у тех, что открыты, Заполнены кровью из лопнувших сосудов. У некоторых даже кровавые слезы выступили, некоторые со скаленными пастями, На удивление, у них хорошие зубы. Многие измазаны кровью и не только своей. Володя перевернул мертвеца и отпрянул. Зомби дернулся. Морда бледная, щёки впалые, одного глаза нет. Он был еще жив. К Володе подошел Сергеич и, достав нож, перерезал зомби горло. Зараженный захрипел. Несколько раз дернулся в судорогах и замер уже навсегда. Сергеич, вытерев в лезвие о траву, отправил нож в ножны на поясе и обращаясь к Георгию, сказал: "Нет тут вожака". Георгий, рассматривавший очередной труп, посмотрел на Володю, потом перевел взгляд на Сергеича и сказал: "Сам вижу. Странно все это. Ладно, пошли ко мне, а то сейчас совсем стемнеет". В доме у Георгия Володя снял разгрузочный жилет и, приставив к стене ВСС, прошел в комнату. Там был накрыт стол. Початая бутылка самогона и остатки закуски говорили, что за ужином Сергеич и Георгий что-то обсуждали. Володя сел на стул. Из кухни вышла женщина в домашнем теплом халате и спросила: "Парень, тебя чаем угостить?" Володя кивнул. В этот момент в комнату зашел Георгий который обнял и поцеловал в щеку женщину. Это Владимир, а это моя жена Елизавета. Женщина провела по волосам Георгия и, кивнув Володя спросила: "Что там было? Зомби в гости просились, только мы гостеприимство не проявили и не пустили. Нечего делать на ночь глядя?" Елизавета ушла в кухню. Георгий и Сергеевич сели за стол, и Петр Сергеевич сказал: "Георгий, ввиду в курс дела, парня Георгий посмотрел на Владимира и начал говорить: Про круз вертошки я тебе ничего нового рассказать не могу. Знаю не больше вас. Но есть информация другая, которая будет тебе полезна. Клан Кудра, судя по радиоперехвату, выдвинулся на место падения вертолета сегодня. Вышли они в пешем порядке. Из перехвата неясно, сколько их. Если ничего не поменялось, то эти бандиты придут к поселку завтра к пяти часам вечера, плюс-минус час. Я с этими порями знаком давно. Их основной промысел это грабеж. Скажу так, познакомился я с ними, когда они пытались ограбить наш караван. Но интересует них не только добро, но и люди. Куйра промышляют использованием рабов. Я слышал примерно год назад, там вообще рабский рынок был. Сам клан неоднороден. Заправляют там всем семейство из четырех братьев и их отца. У них в подчинении есть небольшой отряд. У каждого бойца отряда есть рабы. В комнату вошла Елизавета с чайником в руках, и Георгий замолчал. Владимир никак не мог осознать услышанного. Как это? Рабы? Как такое вообще возможно? Мир стоит на грани. Человечество может закончить свою историю. Зомби, войны, террор, а тут рабство. Как такое вообще может быть? Елизавета вышла из комнаты, и Георгий продолжил. Их тактика проста. Засада, прикрываясь рабами, идут в атаку. Рабы для них это скот, которому положим выполнять всю самую грязную и опасную работу. На их базе всегда находятся разные группировки. Исламисты живут там на полных правах. Курро с ними воевать не хотят. А может и поддерживают? Не, открыто, конечно. Если они открыто заявят о своей симпатии к террористам, то их уничтожат либо Северный альянс, либо Восточный. Также у них часто останавливаются разные банды мародеров. Рядом с их базой проходит торговый путь с севера на восток. Там мародерам всегда есть чем поживиться. Небольшие караваны платят за проезд, а большие имеют вооруженных охранников. Вот на большие мародеров и натравливают. Сами куры на караваны не нападают, соблюдая договор, а за банды они типа не отвечают. Кстати, бандам им тоже платят за проживание. Куры живут в бывшей воинской части. Окопались они там прилично. Даже тупые зомби к ним туда не ходят. Кстати о зомби. Куры будут проходить по местам, где вполне на них могут напасть зараженные. Вот это был бы подарок. В поселке зомби полно. Я там был три недели назад. Глубоко не заходили, но и на окраинах приятного мало. Володь, запомни простые вещи. Зомби днем обитают в подвалах или на первых этажах уцелевших зданий, куда солнце не проникает лучами. Днем они могут бродить по развалинам, но из-за солнца они вялые и медлительные. Не любят они небесное светило. Да и кожа у них покрывается ожогами от солнца. Если вам придется остаться на ночь в посёлке, Вам надо выбирать более-менее уцелевшие здание и лезть выше. Зданий там осталось полно. Многие сгорели, но стены и крыши есть. Немало, конечно, и тех, что пострадали от взрывов газа. Ты ведь сам из поселка, должен там ориентироваться. Я поселок помню очень даже неплохо. Вот и отлично. Если видишь зомби, то и не задумывайся, стреляйте. То же самое и с людьми клана Кура. Их легко узнать по зеленым повязкам на головах или рукавах. Георгий замолчал и в разговор вступил Пётр Сергеевич. Владимир, ты должен все это запомнить. В случае чего, именно ты останешься за старшего в группе, и не возражай. А теперь иди спать. Завтра выходим в 6:00 утра. Владимир поднялся со стула и отправился в дом к Павлу Михайловичу. Старик сидел на крыльце и курил. Владимир подошел к дому и тяжело вздохнул. Дед посмотрел на него и сказал: Что, парень, тяжела ноша тебе досталась? Ты выдержишь, я вижу, ты мужик крепкий. Иди спать и возьми себе на заметку мудрость одну. С этими словами старик задрал рукав в вязаной кофты и показал татуировку на предплечье. Там была надпись. Володя прочел ее в голос. Страха нет. Вот именно, страха нет. Мы его сами себе придумываем. Не бойся ничего и никого, и ты придешь к заветной цели. Владимир кивнул и пошел в дом. Дорога к поселку. В мечтах я вижу вместе нас. В мечтах могу назвать тебя женой. Любовь с красотой твоих прекрасных глаз. Но это остается лишь мечтой. Владимир проснулся от того, что его кто-то трясет за плечо. Он разлепил глаза. Его разбудил Павел Михайлович, который улыбнулся и сказал: "Вставай, герой, время пять утра". "Павел Михайлович, спасибо. А вам чего не спится?" "А я еще и не ложился. У Георгия я был. Давайте, Вася, сходи в туалет и выходи на крыльцо. Я тебя там покормлю". Володя выбрался из-под одеяла. Спал он на широкой лавке. Варвара вечером дала ему подушку и с набитой соломой. Одеяло дал дед. Лёха и Костя спали на полу. В доме было только две кровати для деда и его внучки. Костик уже помогал Варваре с завтраком, а Лёха вернулся из туалета, который был за домом. Владимир оделся, сходил в туалет, умылся речной водой из ведра и вышел на крыльцо. Павел Михайлович опять курил трубку. Он вообще, похоже, чаще дышит дымом, чем просто воздухом. Возле него стояла кружка с горячим чаем и тарелка с хлебом и вареным мясом. Владимир сел и, взяв за кружку, отпил горячего чая, дед, выпуская дым, сказал: "Хлебушек с мясом кушай, тебе силы нужны". Володя взял кусок хлеба и, положив на него свинины, откусил. Михалыч вновь затянулся и продолжил: "Парень, слушай и запоминай". Когда пойдёте по дороге к поселку, смотри чаще налево. Там раньше деревня была небольшая, там зомби часто бывают. У них там лёжка где-то есть. И те, что к нам вчера вечером заходили, точно оттуда. Сама деревня сгорела давно, но некоторые дома вполне уцелели. Георгий просил еще тебе сказать, чтобы на подходе к поселку вы правее забирали, там, где раньше был небольшой завод. Вдоль Нево лесок идет. И старая вышка сотовой связи. С нее весь поселок как на ладони. От себя добавлю, там с этим грузом что-то нечисто. Короче, будь предельно внимательным. Берегись их вожаков. Павел Михайлович, да хоть как эти собаки выглядят? Хреново они выглядят. Сам сразу поймешь. Я последний раз вожака видел еще когда мы тут все строили. Я за стену крепости не хожу. Старый я для подвигов. Береги себя и парней своих береги. Возвращайтесь скорее. С этими словами дед встал, и Володя поднялся за ним. Старик обнял парня и сказал: "Пусть твои боги хранят тебя. Вам идти надо". Владимир вошел в дом. Лёха уже был собран. Костя о чем то тихо говорил с Варварой. Владимир родил жилет, кепку, рюкзак и, взяв ВСС, вышел на крыльцо. Деда видно не было. За ним вышел Лёха и Костя, и они отправились к дому Георгия, где их уже ждали. Сергеевич был бодр, а вот по лицу Георгия было видно, что он не спал и пил всю ночь. От деда, кстати, тоже пахло спиртным. Георгий решил проводить группу до блокпоста за мостом. Мост был проложен через реку на бетонных сваях, настил из бревен сколочен железными скобами, а поверх положены доски. Видно, что за сооружением следят. Кое-где доски поменены. Сразу за мостом стоял пост. Домик, сложенный из бревен на возвышенности, из бойниц торчат стволы пулеметов. Похоже, не только крепости Владимира подфартило найти грузовик с оружием и боеприпасами. Вокруг поста земляной вал, утыканный заточенными деревянными кольями. Пока шли до моста, Георгий сказал, что трупы от стен крепости сейчас убирают, но вожака так и не увидели. Сергеич еще раз обсудил эту странность. Но ни к чему так и не пришли. За постом группа выстроилась выстроила боевой порядок и двинулась по дороге. Асфальт сохранился довольно хорошо, конечно, потрескался, но дороги и раньше не блистали надежностью и долговечностью. В придорожной канаве справа торчит легковушка. Стекла разбиты, водительская дверь вырвана и лежит на земле в метре от машины. Вдоль дороги стоят столбы, на которых на легком ветру качаются обрывки проводов. Все крутили головами. Владимир всматривался в каждый куст. Он хорошо запомнил слова деда о деревне, в которой Лешка – зомби но остатки домов пока было не видно. Сергей, идущий первым, остановился и вскинул руку. Этот же значил, что нужно остановиться. Владимир вскинул рюкзак к плечу. Костя и Леха внимательно смотрели по сторонам. В этот момент из придорожных кустов выскочил заяц и быстро перебежал дорогу, нырнул в траву. Сергеевич повернулся к парням и улыбнувшись махнул рукой. Группа продолжила движение. Лёха опустил автомат и шел, часто оглядываясь. Костя не так часто вертел головой, но внимание его было максимально сосредоточено на секторе его ответственности. Володя знал, что Костик в дозор не ходит. У него и на узле дел хватает. Но тренировки даром не прошли. Оружие держит правильно, в любой момент скинет и даст очередь из своего АКСУ. У взгляд Владимира зацепился за перевернутый грузовик. Тент разорвался, и было видно, что в кузове разбросаны открытые зеленые ящики. А еще было видно, что в кабине с разбитым лобовым стеклом лежал человеческий череп и несколько желтых костей, похожих на ребра. Сергей обернулся и проследив взгляд Владимира, сказал: "Когда-то мы нашли этот грузовик, набитый оружием. Большую часть забрали себе и поделились с речными» труп, остатки которого вы видите, был разорван и обглодан. Тогда хотели похоронить, но на нас напали зараженные, и нам пришлось очень быстро сваливать. А Останки тут так и оставили. Парни, теперь еще внимательней. Тут часто зомби бродят. А этот череп как предупреждение. Владимир подумал, что это, наверное, был военнослужащий, развел грузовик с оружием. Вот получается, и после смерти он на посту. Группа прошла еще два поворота. Володя уже не считал, сколько их было. Дорога кривляла, будто при ее строительстве по карте ее пьяный прокладывал. В разровшихся кустах Владимир заметил часть почерневшей стены. Похоже, это и есть окраина той самой деревни. С левой стороны от дороги стоял еще один дом. Стены были целые, но конек крышу провалился внутрь дома. В окнах не было стекла, а возле дома росла яблоня усыпанная пока еще не спелыми яблоками. Володе на секунду показалось, что в доме какое-то движение. Они шли не спеша, всматривались в каждый куст, в каждый разрушенный дом. Когда большая часть деревни уже была пройдена, Костя, держащий автомат наготове, крикнул: "Вижу зомби!" И дал очередь в сторону дома без крыши, из чернотой обгоревшей стены. Из окна вывалился зомби и тут же вскочил на ноги. Лёха выстрелил короткой очередью, и зараженный повалился на землю, дёргаясь в судорогах. Из-за дома выбежали еще двое ледоедов, Похоже, мужчина и женщина, и бросились в сторону дороги. Владимир двумя меткими выстрелами положил обоих. И тут Володя услышал очереди выпускаемые Сергеевичем из СРПК. Владимир повернулся вперед и увидел, что Сергеич стреляет стоя с рук. А по дороге на них несутся не меньше десятка зомби. Лёха развернулся и начал поддерживать огнем Сергеича. Кося держал свой сектор, и работа у него тоже была. Короткими очередями он положил еще двух зомби. Сергейч, стараясь перекричать звук стрельбы, заорал. "Не стоим, нам надо пройти деревню". Он начал движение. Костя попятился за ним, как и Лёха. Владимир заметил, что из остатков погоревшего дома выскочил еще один зомби. Чтобы не промахнуться, Володя прильнул к оптике прицела и выстрелил точно в голову. Ему показалось, что в дверном проеме кто-то есть еще. Владимир снова посмотрел через оптику. Там был вожак. Это точно был вожак. На его голове свисали редкие волосы, на лице были видны гноящиеся нарывы. На нем были только изодранные штаны. На теле тоже были раны. Он был очень худой и высокий. Он открыл рот, чтобы, наверное, закричать или зарычать, но Владимир всадил специальную пулю прямо в открытую пасть. Голова разлетелась. Безголовый зомби стоял еще мгновение и сложившись, упал на землю. Когда Володя посмотрел вперед, то увидел, что группа уже шагов на 20 отошли от него. Парень бросился догонять. Зомби, атаковавшие группу, начали беспорядочно метаться. Они пытались бросаться на группу Ну, организованность в их действиях пропала, и мужчины легко поражали цели. Сергеевич, Костя, и Лёха полностью израсходовали по одному магазину патронов. Владимир экономил патроны. Выйдя из деревни и отойдят от нее на приличное расстояние, Сергеевич остановился и спросил: "Чего заметили в бою?" Костя почесал кончик носа и ответил: "Изначально зомби шли организовано, стараясь атаковать спереди и с фланга. Потом их атаки стали индивидуальными и хаотичными. «Костя, правильно. Какие выводы? Костик пожал плечами. Леха вообще молчал. Володя ковырнул ботинком раскрошившийся асфальт и сказал: "Я видел вожака и пустил ему пулю в голову". Сергеич, вы говорили, что вожак ведет в атаку зомби, а не посылает. Вожак стоял в дверном проеме обгоревшего дома и не собирался никого вести. Если бы не случайность, я его и не увидел бы. Сергеевич посмотрел в сторону деревни, поправил лямки рюкзака и задумчиво сказал: "Странностей все больше, как и вопросов, а ответов гораздо меньше. Ладно, двигаем. Большая часть пути уже позади". По дороге Володя пытался анализировать все, что произошло в деревне. Получалась невеселая картина. Если вожак не вел стаю, а посылал Тока как он ей руководил. Он не орал, не рычал. Или может, в пылу боя и в шуме стрельбы он не слышал? И почему он так отличался? Владимир только сейчас осознал, что вожак был не только высоким, но и его руки были гораздо длиннее, чем у нормального зараженного, Если их вообще можно назвать нормальными. А еще выпадающие волосы и гнойные нарывы. Он не мог прийти из города, слишком далеко. На следы на нем будто радиация его обработала. Хотя почему не мог прийти? Все возможно. Деревья вдоль дороги были редкими, а кустов мало. Пространство просматривается отлично, но расслабляться нельзя. Дважды Володя видел кости среди деревьев. Он старался не думать о тех чьи останки он видел. Еще попадались легковые машины, на которых отчеты его были видны вмятины. Похоже, зомби кидались на машины и убивали людей в них. Жрали, а если только кусали, то жертва становилась хищником. В этом сумасшедшем мире уже пора привыкнуть к смерти. Но Володя привыкать не хотел. Когда справа в леске стало видно вышку сотовой связи, которая вела просека, заросшая мелким кустарником и березняком, Сергей остановил группу и скомандовал: "Перестраиваемся. Я первый, Кося за мной". Потом Лёха Владимир замыкает. Смотреть по сторонам. Места тут спокойные, но все может быть. Дойдем до вышки, там перекусим. Все, вперед!» По просеке шла едва различимая тропа. На нее и ступил Сергеич. Пройдя сотню метров, Владимир обратил внимание, что вдоль просеки росли грибы: Под подберёзовики, подосиновики. Володя помнил, как они с Лёхой и Валеркой ходили по грибы. И гирлянды этих грибов потом развешивались на складе для сушки. Под ногами шуршала прошлогодняя листва. Несколько раз группа останавливалась. Между деревьев мелькали тени зайцев. Много дичи расплодилось. Под самой вышкой устроили привал. Из рюкзаков достали сухари, вяленое мясо, воду. Костя с удовольствием закурил. Сергеич, прожевав мясо с сухарем, запил водой и сказал: "Значит так, я и Володя лезем наверх. И смотрим, где этот долбаный вертолет плюхнулся. Вы тут смотрите внимательно и не расслабляйтесь. Все ясно. Костя кивнул с набитым ртом. Лёха тоже усиленно жевал. Владимир запил водой легкий перекус и забросив инвентарь за спину, начал подниматься по лестнице. Сергеич полез за ним. Они поднялись почти на самый верх. Тут располагалась смотровая площадка. Казалось, что ветер качает вышку, и Владимир схватился за ограждение площадки. Сергейич был более спокойным, видимо, не первый раз тут. Володя снял УСС и начал осматривать окрестности через оптику прицела. Сергей достал из небольшой сумки на ремне бинокль и тоже начал осмотр поселка. Володя сначала посмотрел на территорию небольшого завода, на нем когда-то делали фанеру, ДСП, комплектующие для мебели и саму мебель. Там работал его отец. Комок мог подкатил горло Владимира от нахлынувших воспоминаний. Где теперь его отец? Может, стал зомби? Может, лежат его кости где-то в поселке? И ему самому тогда все таки чудом удалось спастись. На территории завода не было никакого движения. Владимир оторвался от оптики и спросил: "Сергейич, а на заводе похоже пусто. Почему так?" Мужчина, не отрываясь от бинокля ответил: "Не думаю, Зомби днем там прячутся в производственных помещениях, хотя их там и правда мало. Там им поживиться нечем. А вот и наша цель. Вот, смотри. Сергеич протянул ему бинокль и указал пальцем, куда нужно смотреть. Владимир посмотрел через бинокль. Вертолет лежал на боку, от него не шло дыма, и вокруг тоже не видно горелого пятна. Рядом с летающей машиной никого не было. Вертолет лежал возле старой хоккейной площадки. Когда-то Володя там учился кататься на коньках под присмотром папы. Рядом двухэтажное здание школы. Улица называлась Школьная. А если пройти два дома и свернуть направо, то можно дойти до дома, в котором жил Владимир с родителями. От мрачных мыслей Володю оторвал Сергеевич. Дай окуляры. Владимир передал бинокль мужчине, и тот вновь начал рассматривать поселок. Володь Сейчас спустимся, пройдем вдоль железнодорожного полотна, который на завод идет. Потом свернем в частный сектор. Он почти весь выгорел. Ну и дальше к вертолету. Думаю, днем нам проще будет. Зомби прячутся от солнца. Володя повернулся к Сергеевичу и сказал: "Что-то в деревне зомби не сильно солнца испугались". Сергеич опустил бинокль и почесав подбородок, сказал: "Это точно. Ну и рейд у нас странность на странности". Володя посмотрел вниз. Костик и Лёша с такой высоты казались совсем маленькими. Володя улыбнулся, но тут же ему стало не до улыбок. Он перехватил ВСС и через оптику посмотрел на кусты, рядом с которыми, вытянув ноги, сидел Лёха. Через них пробирались трое зараженных. Они были совсем рядом. Володя сместил прицел и выстрелил. Один зомби повалился на землю, но двое других ринулись в атаку. Алексей не успел встать, и зомби накинулись на него. Владимир не слышал криков, только эхо выстрелов. Когда он уже спускался, бешено перебирая руками и ногами, рискуя сорваться и свернуть себе шею, когда они с Сергеем были на земле, то их глазам открылась отвратительная картина. Двое зомби лежали на земле, изрешечённые пулями из косинного автомата. Сам Костик стоял без движения. Его АКСУ прилип прикладом к плечу. Возле кустов лежал Лёха. Его горло было перекушено, и одежда залита кровью. Рот открыт, будто он пытается кричать. В глазах застыли страх и удивление. Его автомат лежал рядом. Костя очнулся и быстро затараторил. Я ему говорил, чтобы по сторонам смотрел, а он только отмахнулся. Я ему говорил. Не договорив, Костя свалился на колени и его стошнило. Владимир повернулся к Сергеевичу. Он стоял мрачный, пулемет был за спиной. Мужчина поднял автомат Алексея и сняв его с предохранителя, направил в голову лежащего парня. Выстрел прозвучал громче обычного, так показалось Владимиру. Сергеич повернулся к Владимиру и Косте, который все еще стоял на коленях. Его автоматы бы инкомплект я возьму, остальное из его рюкзака разложите себе. Сергеич достал маленькую раскладную лопатку из своего рюкзака разложил ее и протянул Владимиру сказал Прикопайте, парня, только быстро.